Глава девятая. Ну все, начальство довольно, пора приступать к финальной части мероприятия, когда гостеприимных хозяев одаривают ответными плюшками. я с поклонами и прочими проявлениями повел великую княгиню в свой кабинет. Наших уже не было, им в такие интимные моменты вникать нечего, потом получит пресс-релиз о единственно верных действиях самого лучшего в мире главврача. Один чирик вмелькал на заднем плане, потому что без него никак собственно сделанное накануне директором тянет на премию в размере месячного оклада, потому что я никогда в небесных сферах не вращался, тонкостей тамошних хороводов не знаю, все ритуалы встреч с большими начальниками в моей голове сводились к банальному: встретить, проводить, выпить, закусить. Когда я Федор Ильича накануне обрадовал сегодняшним визитом, он моментально развил кипучую деятельность. Ясное дело, купцам лапинам никакие князья не простые, не тем более великие не захаживали. Но у нормального старшего приказчика есть знакомый, у которых имеются свои приятели, знающие тех, кто даст верные сведения. К обеду Чериков знал, какой сорт чая предпочитает Елизавета Федоровна и какими пирожными любит закусывать. К тому же он притащил выглядящий безумно дорого фолиант в переплете и стесненной кожи с пределной отполированной медной табличкой, на которой была выгравирована строгая надпись «Больница скорой помощи. Общество русский медик» основана в 1895 году. Гостевая книга. Грозбуху прилагался специальный витринный ящик для хранения. Глядя на эту великолепную показуху, я на пару минут выпал из реальности. Я о таком даже не думал, если честно. Без директора мы бы сели в лужу с первого шага. И вот в присутствии нашей гости Чириков достает из ящика это чудо констоварного бизнеса, предварительно тамкнув декоративный замочек, и передает мне. «Ваше императорское высочество, начинаю я заранее отрепетированную речь». Нижайше прошу оказать честь и открыть гостевую книгу первой записью. С удовольствием, господин Баталов, ответила великая княгиня и запросто села у стола, пододвинув чернильницу с пером, тоже, кстати, предусмотренную Федором Ильичом. Естественно, все кланяются, как болванчики, а Елизавета Федорна легким и красивым почерком пишет, что навсегда запомнит посещение больницы и выражает восхищение трудом медицинских работников, которые тут не покладая рук и так далее. Неудовлетворение, восхищение. Да, нам только что дали такое. Трудно переоценить. Это карта старше Козырного Туза, господа. На этом аттракцион невиданной щедрости не кончился. Великая княгиня встала, вызвав очередной вал поклонов, и пригласила меня на званный вечер, к ее сожалению, без танцев, который состоится в начале июня. Приезжает великий князь Константин Константинович. Тут я сильно порадовался, что это вечер без танцев, а Танцевать я так пока и не выучился. Мазурка и прочие полонезы для меня темный лес. Почту за честь, ваше императорское высочество. Я поклонился, заметил, что елизавет Федоровна меня пристально разглядывает. Евгений Александрович, нет ли в чем нужды у вашего госпиталя? И я, не задумываясь, брякнул. Электричество для операционной. Срочных больных привозят и ночью ваше императорское высочество. Наша первостатейная нужда. Господин Баталов. Пусть ваш управляющий обратится в Елисоветинское благотворительное общество, я дам распоряжение. Чириков в ответ, на мой взгляд, чуть заметно кивнул. Уверен, он с них постарается вытрясти самую шикарную динамомашину в Москве. Скоро к нашему зданию будут экскурсии водить, чтобы полюбоваться иллюминацией. И лампа а золотимся на сдачу операционной в аренду. Ли Хуань теперь занятой человек. Первый китаец, который лечил в этой стране дядю царя. Но старик не загордился и тренировки со мной проводит с той же частотой. О спине Великого князя я не спрашиваю, а он не рассказывает. Врачебная тайна. После занятия мы беседуем над влеченной темой и пьем зеленый чай. Со своей просьбой я долго не решался к нему обратиться. Дело щепетильное. При попытке вспомнить забытые, могут всплыть ненужные подробности. Обратись я к профессору Павлову, который большой специалист в гипнозе, попроси об услуге, Иван Петрович наверняка коллеге поможет, не откажет. Но потом поинтересуется, а что за лекарство такое? Где этот ученый, обремененный столь необычными знаниями, преподает? И все. Кончился приват-доцент Баталов. Заберут в поликлинику на опыты. А китаец, если удивится, чему промолчит? Мне кажется, что наше общение уже дало ему немало поводов для удивления или даже для подозрения. Там оговорочка, тут еще языком ляпнул по мелочи, а умному достаточно. Так что попробуем. — Уважаемый Ли, — я склонял голову в поклоне, — у меня возникло затруднение, требующее помощи. — Слушаю внимательно, — кивнул в ответ китаец. — Я знаю, что человек почти ничего не забывает, просто вспомнить не может, — высказал я очередную житейскую мудрость. — И мне очень нужен тот, кто сможет мне вернуть воспоминания. — Можно попробовать, — подумав, — сказал Ли. — Какого лода воспоминания? — Когда-то давно я слушал лекцию, рассказ ученого. Мне надо вспомнить все, что он говорил. Вечером у вас, чтобы никто не мешал. Обеспечить полное уединение – это просто. Кузьме дать выходной, отправить вместе с Алексеем в цирк Соломонского на Цветном бульваре. Объявить в приемном, что меня ни для кого нет, обеспокоить можно только при пожаре, да и то, если доберется до третьего этажа и начнут выпрыгивать люди. А Вика очень, кстати, отправился выполнять дочерний долг, а заодно убеждать маму разрешить ей уйти в свободное плавание. Насчет последнего я сильно сомневался не та женщина вдова чтобы отдать судьбу дочери в ее собственные руки елена константина из тех что сама любит все контролировать лихуане у нас уже все знали так что в мою квартиру он пришел без помех я тоже подготовился надел свободную одежду положил рядом с собой стопку бумаги и несколько карандашей китаец прошел со мной в спальню и запросто уселся на полу двери кивнул чтобы я располагался напротив Пока я мостился в попытках сесть поудобнее, Лир расставил свечки, зажег парочку. благовоний какие-то никак не пойму, что, хотя запахи вроде знакомые. Расскажите о том случае», — предложил он мне. «Я молод, сижу на лекции со своим товарищем», — начал я, вспоминая подробности, принесенные сном. Китаец чуть заметно хмыкнул, услышав слова о молодости, но ничего не сказал. «Нам рассказывают о лекарстве, но я обращаю мало внимания, так как занят игрой. Вроде вашего Го». «Мне кажется, что эти знания не очень важны, а потому...» «Ваши мысли надо очистить. Вспомните, как мы это делали перед поединком», — прервал меня Ли. «А ведь и правда в голову лезет встреча с великой княгиней. Особенно тот момент, когда она подала мне руку на прощание. Я склонился изобразить поцелуй, почувствовал аромат духов, исходящий от ее перчатки, и задержался непростительно долго». «Хорошо», — ответил я, вдохнул поглубже и постарался вспомнить тот самый боевой транс. Говорить об игле. Что это?» «Морской бой. Надо расчертить бумагу на два квадрата по десять клеточек, пометив в сторону по высоте цифрами по ширине буквами. Таким образом, у каждой клетки есть свой адрес. Надо поставить...» Мой собственный голос звучал все глуше, и я вдруг увидел перед собой тот самый листочек с выигранной партией. А в руке простую шариковую ручку за 35 копеек с синим шестигранным корпусом и белым капронным колпачком уже деформированным под воздействием многочисленных укусов. Вот мои однопалубники на Б2 и С8. Тот, который внизу, нарисован неровно, левая боковая грань кривая, наверное, попал на ямку в доске, когда «Смотрите на учителя», — говорит голос где-то снаружи. Я поднимаю глаза на доцента Марфина, который стоит у доски, скрестив руки на груди и вставив каблук левого ботинка в ямку, образовавшуюся в стене за многолетнюю карьеру лектора. Рубашка у него старая, воротничок истрепан, практически на грани протирания дыры. Галстук, черный в белых квадратиках, тоже старый, неровно завязан, зацепился за третью пуговицу. «Слушайте», — повторяет голос. Я, наконец-то, хватаю карандаш и начинаю записывать. Американцы готовились к ядерной войне всерьез, а потому придумали множество инструкций на все случаи жизни, чтобы граждане смогли выжить и после атомных бомбардировок, когда промышленность, в том числе и фармакологическая, будет разрушена. Сейчас я вам прочитаю рецепт изготовления пенициллина в домашних условиях. Мы повторили его на нашей кафедре. Да, антибиотик получается не очень чистый и в небольших дозах. Итак, шаг первый — получение пенициллиновой плесени. Возьмите кусочек хлеба, дыню или цитрусовый фрукт. Вы здесь? Тот самый голос заставил меня открыть глаза и осмотреться. Рядом со мной лежали в беспорядке несколько листов бумаги, исписанных моим почерком. Китаец внимательно смотрел на меня. «Я не буду сплачивать, где это было и кто этот учитель. От таких тайн Холосова не будет. Но вот эта игла, молской бой, вы должны меня научить». Весь следующий день крутил со Славкой в лаборатории тему пенициллина. Решили выращивать плесень сразу на нескольких носителях, а потом перебором искать наиболее продуктивные споры. Труд не на один месяц, может, даже не на один год. И, разумеется, без гарантий. Эффективная против бактерий плесень может оказаться малопродуктивной в плане стабильности и плохо размножаться. И наоборот. Пока записывали планы исследования, убеждал Антонова в правильности выбранного направления, взывая к успешным результатам со стептоцидом и зеленкой. И тут примчалась Вика, которая привела несколько кандидатов на должность лаборантов. С курсов, где она и провела по нашей просьбе рекламную кампанию. Ну как кандидат? Кандидаток. Все пришедшие были девушками в возрасте от 18 до 25, из хороших семей, некоторые пришли с родителями. Целый цветник. Брюнетки, блондинки, шатенки, вот только рыжих не было. «Что мне делать?» — запаниковал Славка, оглядываясь на меня. «Сразу показать родителям лабораторию. Все сидят в общем помещении», — начал я инструктаж. «Потом объявите о неплохом жаловании. Можешь рассказать о визите великой княгини». Мол, наши начинания благословили в княжеском семействе, все прилично. Покажи книгу почетных гостей. И главное, я выделил голосом главное, храни все записи в сейфе. У тебя все валяется на столе. Подходи, читай, проходной двор. На Славку надежды мало, не организатор, исполнитель. Но, во-первых, руки зудели, вдруг получится. А, во-вторых, пусть нарабатывают базу, чтобы на будущее задел был. Гостевая книга почти сразу пригодилась еще в одном деле. В клинику заявился попечительский совет от купцов, морозов, калашников и еще парочка негоциантов из первой сотни, из тех, что давали деньги. Пришлось по второму кругу устраивать экскурсию, хвастать достижениями. У нас прошел найм врачей и фельдшеров для третьей бригады. Прямо во время визита попечители привезли пациента. Совершенно случайно, конечно же. Какому-то извозчику конкуренты в ходе конфликта порезали лицо ножом. Просто прекрасно. Кровь хлещет, врачи суетятся и показывают класс. Нам продемонстрировали, как накладывают жгут через шею, да так, чтобы не задушить больного. Зато каков эффект. Кровь на халатах, да и вся экскурсия купцам понравилась. Сразу понятно, куда деньги делись. И я доволен. не напрасно потратил вагон душевных сил муштрой медиков. Верный Федор Ильич бухгалтерские книги демонстрировал по первому требованию. квитанцы готов был раскопать хоть на пятак. Все рядом в папках лежало. Походили, покивали. Случаем с жиганом впечатлились, но не так бурно. Наверное, волшебство с ножика выветрилось немного после извозчика. Да и что там, разве почтенные купцы в своей жизни мало мордобоя с поножовщиной видели? Бизнес он такой, не для слабонервных. Повел в кабинет, где ждал накрытый стол. Тут пирожными фруктами не обойдешься, надо кормить основательно. Лучше, если до легкой осоловелости взгляда. Но не тут-то было. Поели, конечно, выпили, но так, чтобы только хозяина не обидеть. Чаю всего ведерный самовар выдули. Можно сказать, легкая разминка. Опасаются. И правильно делают. Ведь позвали их исключительно для исполнения одной песни, которая начинается словами «Не прячьте ваши денежки по банкам и углам, несите ваши денежки, иначе быть беде». И вот тут я вытащил ту самую карту, что старше козырного туза. Отпер замочек и пригласил полюбопытствовать. Если кто почерк великой книги не знал, для тех голубоглазой красавицы внизу страницы начертала полный свой титул. Проняло. Понимают, чего такое стоит. Как минимум благосклонность. Щеки надули, ждут. Господа почетные граждане, прошу оказать честь и оставить свои записи в этой книге. Они там будут по праву, бы только ваша помощь помогла состояться. Сладкую для ушей говорильню я освоил, когда работал медпредставителем. Главный завет — не молчать. Это с небожителями надо знать, под каким углом согнуть поясницу на какое расстояние дозволяется подойти, чтобы не оскорбить. А тут, ребят, попроще, им шарканье по паркету не очень надо. Главное, лишь бы денежки шли, а они идут. Русский медик сразу показал уверенный рост, и тенденции к снижению прибыли не видно. Отсутствуют таковые, потому что стрептоцит он один, да и тоже. Но для лечения сифилиса я другое товарищество создам, извините. Подумать надо, как назвать. Да это не важно. Вот туда никого не пущу. Романовского одного. Ему я, кстати, уже написал, чтобы тщательно проверил чувствительность микроба к температурным воздействиям. А как пройдут первые публикации, так и запустим лечение от чумы XIX века. Хороший лозунг для рекламной кампании. О что пока я думал о грядущих заработках, совещалось Тихаря. Вроде и хочется, и сделать надо так, чтобы не обидеть своими каракулями Елизавету Федоровну. И тех, кто, возможно, после нее захочет написать что-то, тоже. И вдруг служитель пришел. Срочно зовут в приемные. Можно подумать, государь-император ногу подвернул у нас на крыльце. Но придется, я сам такой порядок установил. Если что-то сложное или непонятное, звать меня для принятия решения. Я извинился и предложил гостям продолжить чайпитие. — Извините, — приятным баритоном спросил молчавший до сих пор купец Бахрушин, самый молодой за всех, лет тридцати, наверное. — А можно посмотреть? Одним глазком. Ну, как с извозчиком. — Ну, разве что одним глазком, — чуть улыбнулся я. — Но только близко не подходите, не мешайте никому. А пошли, как оказалось, все. Любопытство заиграло в известном месте. Зашел в приемный покой, лежит на кушетке да, мне определенного возраста и социального статуса. Одета во что-то серенькое, демократическое, из серии «Бедненько, но чисто». Крепит, задыхается, лицо синюшно-багровое. На шее огромная опухоль в форме яйца. Да уж, на это стоит посмотреть. Надо срочно фотографа пригласить. Такие случаи даже в это время не очень часто встречаются. Мое появление вызывает ускорение действий всех участников. Доктор Горбунов лихорадочно накладывает манжету тонометра, не попадая крючками за скобу. Фельдшера суетятся рядом. Стараются, создают имитацию бурной деятельности. Доставлены с улицы, вызов из полицейского участка, докладывает Михаил Александрович. При поступлении жалобы на затрудненное дыхание, чувство удушья, анамнез собрать пока не удалось. Артериальное давление 150 на 95, пульс 120, частота дыхания 36, температура в процессе измерения. «Что видим, доктор?» – спросил я. «Давление у нас и стапни, скоро будет уметь измерять. Что, по-вашему, привело к такому состоянию? Каковы наши действия по устранению случившегося?» «Опухоль в области шеи, больших размеров, возможно, произошло с дыхательных путей?» «Про большие размеры, Михаил Александрович, невесть расскажете», грубовато оборвал я его. «Нам сантиметры подавая, четкие размеры, что за опухоль? Однородна ли структура, какова плотность, спайна ли с кожей, подвижность определить, состояние окружающих лимфоузлов? Быстрее она у вас синей уже?» — Черт, надо интубировать, но как? Ничего для подобной процедуры сейчас нет и не предвидится. — Пригласите доктора Моровского и Викторию Августовну с фотоаппаратом, — скомандовал я фельдшеру, удержащему в руках термометр. — Что там, кстати? — 36,9. — Спасибо, не задерживайтесь. Линейка нашлась, куда бы едеться? деться. Вместе с портняжным рулончиком по смене передается. Размеры опухоли 12 сантиметров в ширину, 15 в высоту и примерно 9 в глубину. Плотная, однородная, с кожей не спаяна, границы четкие. Периферические лимфоузлы без изменений. Через минуту сообщил Горбунов. Предварительный диагноз. Доброкачественная опухоль, скорее всего, липома. Показано срочное удаление. Полностью согласен. Ага, вот и Вацлав Адамович подошел. Готовьте пациентку к операции начинайте. Я закончу с нашими гостями, подойду. Оперирует Морозки, ассистирует Горбунов. Виктория Августовна, пусть фотографирует шею с приложенной линейкой. Раздаю ценные указания и смотрю краем глаза на столпившихся поодаль купцов. Если бы этой дамочки не было, ее стоило бы придумать. В старых мультфильмах изображали удивление, упавшей до колен нижней челюстью. Вот и у гостей моих примерно такое выражение лица. — Господа, прошу прощения, работа такая. Пройдем в мой кабинет, продолжим. Лучших сынов московского купечества пришлось немного подтолкнуть. — А как же на это? — удивленно спросил Калашников. — Что теперь вы... «Удалим опухоль, будет дышать свободно», — спокойно объяснил я. «А сам думаю, что масочный наркоз у пациентки будет затруднен, и как бы она дубы не дала в процессе подготовки. Но лицо надо держать, дескать, у нас тут и не такое случается, на такую ерунду и отвлекаться не стоит». «Э, посмотреть операцию можно?» — вдруг воспылал любовью к хирургической науке Морозов. «Увы, нет», — развел я руками. На операции могут присутствовать только лица с медицинским образованием. Сами понимаете, женщина будет раздета, да еще и введена в наркоз. Ваше присутствие может привести к урону чести. Нам же не нужны судебные иски и разгневанные мужья, правда? Купцы согласно закивали. Теперь, когда они впечатлились приемно, можно и денег попросить. На вторую подстанцию.